Сравнительная анатомия Кювье справедливо считается основоположником сравнительной анатомии, или, как говорят сегодня, сравнительной морфологии. Но у Кювье на этом поприще были предшественники, в частности, Вик Д Азир. Заслуга Кювье, и притом никем не превзойденная, заключается в том, что он широко и щедро раздвинул базу аргументов в защиту учения об аналогах, гомологах и корреляции, углубил интерпретацию задач морфологии и великолепно формулировал ее первые законы. Жорж Леопольд Христиан Дагобер Кювье родился в небольшом эльзасском городке Монбильяре. Мальчик поражал ранним умственным развитием. Четыре года он уже читал. Чтение стало любимым занятием, а потом страстью Кювье. Его любимой книгой была, естественная история Бифона. Иллюстрации из нее Кювье постоянно перерисовывал и раскрашивал. В школе он учился блестяще. В 15 лет Кювье поступил в Королевскую академию в Штугарте, где избрал факультет камеральных наук. Здесь он изучил право, финансы, гигиену и сельское хозяйство. Но больше всего его влекло к изучению животных и растений. Почти все его товарищи были старше его. Среди них нашлось несколько молодых людей, интересующихся биологией. Кювья организовал кружок и называл его «Академией». Через четыре года Кювья окончил университет вернулся домой. Родители постарели, пенсии отца едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Кювье узнал, что граф Эриси ищет для своего сына домашнего учителя. Кювье поехал в Нормандию в 1788 году, накануне Французской революции. Там, в уединенном замке, провел он самые бурные в истории Франции годы. Поместье графа Эриси находился на берегу моря, и Кювье впервые увидел живьем морских животных, знакомых ему по рисункам. Он вскрывал этих животных и изучал внутренние строения рыб, крабов, мягкотелых, морских звезд, червей, Он с изумлением нашел, что у так называемых низших форм, у которых ученые его времени предполагали простое строение тела, существует и железами, и сердце с сосудами, и нервные узлы с отходящими от них нервными стволами. Кювье проник своим скальпелем в новый мир, в котором еще никто не делал точных и тщательных наблюдений. Результаты исследований он подробно описал в журнале «Зоологический вестник». Когда с 1794 году сцену граф Эриси пошел 20 год, служба Кювье окончилась и он опять оказался на распутье. Парижские ученые пригласили Кювье работать в только что организованный музей естественной истории. Весной 1795 года Кювье приехал в Париж. Он очень быстро выдвинулся и в том же году занял в Парижском университете Сорбонне кафедру анатомии животных. В 1796 году Кювье был назначен членом Национального института. В 1800 году занял кафедру естественной истории в Коллеж де Франс. В 1802 году занял кафедру сравнительной анатомии в Сорбонне. Первые научные работы Кюве были посвящены томологии. В Париже, изучая богатые коллекции музеи, Кюве постепенно убедился, что принятая наукой система Линнея не вполне соответствует действительности. Линнея разделял животный мир на шесть классов – млекопитающие, птицы, гады, рыбы, насекомые и черви. Кюве же предложил другую систему. Он считал, что в мире животных существует четыре типа строения тела, совсем не сходных между собой. Глубокие познания в анатомии животных позволили Кювье восстанавливать обликовый мешок существ по их сохранившимся костям. Кювье убедился, что все органы животного тесно связаны друг с другом, что каждый орган нужен для жизни всего организма. Каждое животное приспособлено к той среде, в которой оно живет, находит корм, укрывается от врагов, заботится о потомстве. Если это животное травоядное, его передние зубы приспособлены сорвать траву, а коренные растирать их. Массивные зубы, растирающие траву, требует крупных и мощных челюстей и соответствующей жевательной мускулатуры. Стал быть, в такого животного должна быть тяжелая большая голова. А так как у него нет ни ногтей, ни длинных клыков, чтобы отбиваться от хищника, то она отбивается рогами. Чтобы поддерживать тяжелую голову и рога, нужны сильные шеи и большие шейные позвонки с длинными отростками, к которым прикреплены мышцы. Чтобы переваривать большое количество млекопитательной травы, требуется объемистый желудок и длинный кишечник а следовательно нужен большой живот, нужны широкие ребра. Так вырисовывается облик травоядного млекопитающего. Организм, говорил Кюве, есть связанное целое. Отдельной части его нельзя изменить, не вызывая изменений в других. Эту постоянную связь органов между собой Кюве назвал соотношением частей организма. Задача морфологии – вскрыть закономерности, которым подчинена структура организма. А методом, позволяющим установить каноны и нормы организации, служат систематически проведенные сравнения одного и того же органа или одной и той же системы органов через все разделы животного царства. Что же дает это сравнение? Оно точно устанавливает, во-первых, место, занимаемое определенным органом в теле животного; во-вторых, все модификации, испытываемые этим органом на различных ступенях зоологической лестницы; и, в-третьих, взаимосвязь между отдельными органами, с одной стороны а также ими и организмом в целом с другой. Вот эту-то взаимосвязь Кювье квалифицировал термином «органические корреляции» и сформулировал так. Каждый организм образует единое замкнутое целое, в котором ни одна из частей не может измениться, чтобы не изменились при этом и другие. «Изменение одной части тела», — говорит он в другом своем произведении, «оказывает влияние на изменение всех других». Примеров, иллюстрирующих закон корреляции, можно привести сколько угодно. И неудивительно, говорит Гювье, на нем ведь держится вся организация животных. Возьмите какого-нибудь крупного хищника, связь между отдельными частями тела его бьет в глаза своей очевидностью. Тонкий слух, острое зрение, хорошо развитое обойняние, крепкая мускулатура конечностей, позволяющая делать прыжки в сторону добычи, втяжные когти, ловкость и быстрота в движениях, сильные челюсти, острые зубы простой пищеварительный тракт и так далее. Кому неизвестны эти соотносительно развитые особенности льва, тигры, леопарды или пантеры? А посмотрите на любую птицу. Вся ее организация составляет единое, замкнутое, целое. И это единство в данном случае оказывается как своего рода приспособленность к жизни в воздухе, к полету. Крыло, мускулатура, приводящая его в движение, сильно развитый гребень на грудине, полости в костях, Своеобразные строения легких, образующие воздушные мешки, высокий тонус сердечной деятельности, хорошо развитый мозжечок, регулирующий сложные движения птицы и так далее. Попробуйте изменить что-нибудь в этом комплексе структурных функциональных особенностей птицы. Любая такая перемена, говорит кюмве, неминуемо скажется в той или иной степени, если не на всех, то на многих других особенностях птицы. Параллельно с корреляциями морфологического характера идут корреляции физиологические. Строение органа связано с ее функциями. Морфология не оторвана от физиологии. Всюду в организме наряду с корреляцией наблюдается иная закономерность. Её кио квалифицируют как соподчинение органов и соподчинение функций. Субординация органов связана с соподчинением функций, развиваемых этими органами. Однако и то, и другое в такой же мере связано с образом жизни животного. Тут все должно находиться в некотором гармоничном равновесии. Раз эта относительная гармония поколеблена, то немыслимым будет и дальнейшее существование животного, ставшего жертвой нарушенного равновесия между его организацией, отправлениями и условиями существования. «При жизни органы не просто объединены, — пишет Кюве, — но и влияют друг на друга и конкурируют все вместе во имя общей цели. Нет ни одной функции, которая не нуждалась бы в помощи, соучастии почти всех других отправлений и не чувствовала бы в большей или меньшей мере степени энергии. Очевидно, что надлежащая гармония между взаимодействующими органами является необходимым условием существования того животного, которому они принадлежат. И что, если какая-либо из этих функций будет изменена вне соответствия с изменениями других отправлений организма, то он не сможет существовать. Итак, знакомство со строением и нескольких органов, а часто и всего лишь одного органа, позволяет судить не только о структуре, но и об образе жизни животного. И наоборот, зная условия существования того или иного животного, мы можем представить себе его организацию. Впрочем, прибавляет кювье не всегда можно судить об организации животного на основании его образа жизни. Как в самом деле связать жвачность животного с наличием у него двух копыт для рогов? Насколько кювье был проникнут сознанием постоянной связанности частей тела животного, видно из следующего анекдота. Один из его учеников захотел пошутить над ним. Он нарядился в шкуру дикого барана, ночью вошел в спальню кювье и, став возле его кровати, диким голосом закричал. «Кювье, кювье, я тебя съем!» Великий натуралист проснулся, простянул руку, нащупал рога и, рассмотрев в полутьме копыта, спокойно ответил «Копыта, рога, травоядные, ты меня не можешь съесть». Создав новую область знания, сравнительно анатомию животных, Кюе проложил в биологии новые пути исследования. Тем самым было подготовлено торжество эволюционного учения».